Глава 24. Эпилог Новосибирское княжество. Пределы тайги. Стоило миновать пределы Новосибирска, как с каждым пройденным часом погода продолжала лишь сильнее портиться и усугубляться. Без обиды на первый взгляд мелкий снегопад превращался в неистовый буран. Впрочем, модернизированные под самые непредвиденные обстоятельства и нужды изгоев и внедорожники успешно справлялись со своей задачей по преодолению снежных сугробов. С каждой секундой сила стихии непрерывно нарастала, как будто даже она оказалась недовольна тем, что я собирался провернуть, пойдя против всех немыслимых правил. Само собой, законы природы и законы природы. Стингма должна сформироваться самопроизвольно. Однако, увы, более нельзя было ждать. Время утекало, как песок сквозь пальцы. Точнее, я бы, может, и подождала, мне несложно. Но вот ситуация перестала располагать к терпению усидчивости. Свист снежной вьюги, хруст свежевыпавшего снега под колесами внедорожника, тихий гул мотора. Краткие беседы столпов между собой, что ехали следом за нами в своей машине. Дыхание множественных животных в округе. В радиусе трех 4 километров я слышал и чувствовал все. Полчаса же спустя на границе сознания стали внезапно проявляться вначале редкие, но после немалое количество человеческих аур. Затем рианорские чувства уперлись в более чем наполовину возведенный внешний форпост. «Сучья кровь!» «Романовы и Морозовы молодцы!» «Знатно подсуетились!» Чувствуется опыт в подобных делах. Надо же, не следа от блокирующего купола. Похоже, он проявляется в момент полноценного формирования стингма. Сейчас же лишь какие-то странные помехи. Тихо пробормотала себе под нос, концентрируясь и прислушиваясь к себе чуть тщательнее. «Это интересно». «Чего ты там бормочешь, Захар?» Уткнувшись сосредоточенным лицом в лобовое стекло. Раздраженно фыркнулся Саревич. Что-то важное? Мне не видно ни черта, и навигатор сбоит из-бури. за буря. Говори громче. Боюсь, что сбоит он не из-за бури, и снегопад этой стороны тоже не просто так здесь сильнее. Как я и думал, Стингома почти сформировано, и в ближайшие месяцы врата бы образовали сами по себе. И вот как раз таки этих месяцев у меня нет. Метров шестьсот и чуть левее, спокойно произнес я разлепляя веки и собирая все рианурские чувства воедино. по дубе стоянки, мы почти приехали Узнаю старого доброго Захара!» Весело хохотнул юноша, откунув под бок взволнованного Альва, а все раздражение на его физиономии как рукой сняло. «В смежной стигме было так же!» Правда, уже в следующий момент тот отвел свой веселый взгляд от Киртайса и, направив его в зеркало заднего вида, обратился ко мне. «Только зачем мы направляемся к Дикой стинге, зная, что ее разлом все еще не активен?» Что ж, этот вопрос я ждал еще в самолете. «Есть одна мысль», — соврал я. «Пока находился в местах не столь отдаленных, у меня было время о многом подумать. И благодаря решетнику успел прочесть не одну сотню учебных трактатов и свитков из Академии. Не один раз я задавался вопросом, почему некоторые врата формируются сразу, И происходит спонтанный прорыв твари возле нее, а некоторые образуются через неопределенное время. К тому же пятна так вообще что-то за гранью. По итогу я так и не нашел ответа, и многие ученые отнесли этот факт К загадкам катаклизма. Да-да, Вяло закончил за мной Цесаревич. Читал пару троку раз, ну, дишь, как все мои наставники. Ну и что за мысль-то? «Многие считают, что стигмы и пятна — это осколки мертвых и неизведанных миров. Поэтому, как мне кажется, все зависит от самих пораженных территорий. Так, может, им просто не хватает энергии, чтобы разлом появился на земле?» «Не хватает энергии?» — нахмурив брови, тихо повторил Романов. «И что это за...» «О, какого хер...» Внедорожник стремительно заштормило, В следующий миг машину попросту занесло и с силой ударила близ находящийся сунгроб. Прямо перед нами, словно из-под земли, появилось множество высоких холмов, а точнее таких же автомобилей, которые безбожно занесло снегом. «Приехали!» — ухмыльнулся довольно я, совершая попытки его бить ногой дверь. «Но водитель из вас, ваше высочество, не сказать, что отменный!» «Знаешь что, Захар, некоторые из нас вообще машины не водят!» «Стыда должна быть! еще князь называется!» Грызнулся безладно Ростислав, аналогичным образом и на пару с пытаясь покинуть автомобиль. Машина вдруг тряхнула, и та медленно оказалась поднята в воздух при помощи ледяной магии Морозовой. И десяток секунд спустя мы оказались перемещены на небольшой пустыре, который заблаговременно подготовил посмеивающийся пожарский при помощи своей стихии огня. Княжичу в целом было плевать на снег и вьюгу. Любой снег при контакте с его аурой обращался в пар рядом с ним, не долетая нескольких сантиметров до одежды. За руль в следующий раз сяду я, ваше Императорское высочество, колко заметила Анастасия, со смешинкой в глазах, глядя на своего слегка обиженного благоверного, когда наша Троица наконец-то выбралась из чурево покореженного автомобиля. Я не виноват! резко запротестовал парень, качая отрицательно головой а после пальцем указал на меня. «Это Захар меня отвлёк!» «Как некрасиво винить во всех грехах своего поданного, ваше высочество!» С это отозвался я, переглядываясь с довольным долгоруким и продолжая неспешно вынимать все наши изгоевские пожитки из багажника, причём вываливал их прямо в один из сугробов. «Разбирайте лучше свое имущество, машину оставим здесь!» «А разве не проще ехать дальше?» нахмурилась вдруг Анастасия, глядя на извилистую но широкую дорогу, которая вела к нужному месту посреди густой чащобы. Как я и говорил, Романовы и Морозовы более чем подсуетились. Подготовка, форпосты, даже путь к будущей стингме оказался проложен довольно сносный. «Отец говорил, что разлом еще не сформировался», — добавила девушка. А вы Анастасия Егоровна, не проще. Боюсь, машины нам не понадобится. развел ее руками и стал неспешно напяливать на себя снаряжение. «Само собой, если у нас все получится». «В таком случае, если мы начали задавать вопросы», — подал голос Пожарский, «то и у меня есть одена. Все мы друг друга уже знаем, и я не прочь рискнуть своей жизнью ради присутствующих». «Захар, но кто он такой?» — спросил в лоб парень, указав пальцем на невольно вздругнувшего Альва. «Твою мать! И вправду!» — я как-то упустил этот момент из виду. «Хотя я плевать, пока все равно рано». «Я, за это можешь не переживать, Артем!» — успокоил я мужчину и остальных столпов, между делом переглянувшись с Романовым и перебив Киртайса. «Поверьте на слово, он совсем скоро приставится. Сейчас просто времени пришло. Если доверяете мне, то можете положиться и на него». Путь из-за неутихающего бурана до ворот форпоста занял порядка двух часов. Правда, вскоре выяснилась одна важная деталь огненной ауры Пожарского и одно оно, которое от стоянки до самых врат разбавляло все образующуюся скуку и йогу. «Да чтоб меня, проклятый снегопад, как я его ненавижу!» В очередной раз ругнулся уникум, в шестой или седьмой раз проваливаясь по толщу снега. «Артем, задери тебе катаклизм!» не выдержал долго руки, помогая другу выбраться из плена тут умудрился провалиться вниз, стоя прямо у блокпоста. «Выруби ты ее уже!» «Нет уж, дуски, я пытаюсь ее отрегулировать!» Не унимался раздраженный столб. «Плохо получается, Усмехнулась злорадна Морозова, искоса поглядывая на подступающих к нам двух стеновиков, которые держались друг от друга на приличном расстоянии, и еще с десяток были разбросаны по округе. «Это закрытая территория! Кто вы так...» Однако уже в следующий миг привратник резко замолк, потому как, подойдя ближе, собственными глазами смог разглядеть гербы на одежде и утепленных доспехах. Не пришлось даже балаклаву снимать. «Князь Лазарев со спутниками», — спокойно отозвался я, проходя вперед. «Вас должны были уведомить». «Прошу простить, ваше преблагородие», — вкратчиво отозвался его подоспевший спутник чуть склонив голову. «Вы правы, уведомили. Следуйте за мной. Люди здесь бывают редко, сами понимаете, по какой причине. Объект тщательно охраняется, так что приходится держать ухо востро и опекать строительных магов и артефакторов. Вас мы тоже рады приветствовать, ваше сиятельство, как и вас, юная госпожа». Заключу тот, оглядывая внимательно девушку, на что Анастасия и остальные лишь кивнули в ответ. «Здравствуйте». «Роман Петрович», — бронила отрывисто княжна, словно сама не ожидала здесь увидеть своего знакомого. «Надо же, кто-то из ее рода? Гербов нет». «Значит, пока мест тут и всем еще заправляет Романова». Морозов лишь наместники в стильме и, как правящий род в княжестве, взяли на себя ответственность на доверенной территории. «Как понимаю, говорим мы сейчас не с обычным привратником», — усмехнулся я, следуя за проводником и тщательно разглядывая белоснежное одеяние мага, без каких-либо опознавательных знаков. «Граф Назаров Роман Петрович, из рода Назаровых. Мы служащие рода Морозовых», на ходу представился тот, и ловким движением руки снял в себе маскировочную балаклаву, под которой оказалось вполне молодое, улыбчивое лицо коренглазого и русоволосого мужчины. «В данный момент исполняю обязанности начальника фурпоста. Прошу простить за очередную грубость. Меня уведомили, что прибудет группа изгоев, лишь не сказали для чего, да и разлом еще не сформирован до конца, поэтому я в некоем смятении от вашего визита. Здравый вопрос, но тем лучше, сэкономли время. «Роман Петрович, вы и ваши люди готовы к открытию врат?» — в лоб спросил я, чем вел в недоумение всех своих спутников и самого Назарова. «Люди готовы уже пару месяцев как». Твердо кивнул начальник форпоста, скрывая образовавшееся удивление на лице. «С тех пор, как появился мерцающий слой в пространстве, стеновики коруля днем и ночью. В ближайшую неделю прибудет на примерную границу стигма и еще и вся военная техника. «Раз вы и ваши люди готовы, то смело можете расслабиться», — распылся в предвкушающей улыбке. Видите нас к разлому, не будем тянуть время. Мне и моим спутникам нужно на него взглянуть». Светло-серая, блеклая и размытая неровная трещина возвышалась метров на десять ввысь, и метров шесть из них оказались в радиусе окружающего пространства. Причем располагалась она в самой укрепленной части форпоста. Точнее, форпост и стены строились вокруг еще не сформированной дикой стигмы. В остальном же Назаров оказался полностью прав. Разлом был под полным контролем четырех или даже пяти десятков стеновиков военных, от магистров и до архимагистров третьей степени. Для еще не сформированной стигмы столько людей было за предельным количеством. Однако, как понимаю, не для тех, кто знает настоящую правду о том, что находится внутри. Не удивлюсь, если император уже поделился данной информацией самим Морозовым и нужными лицами. Многие спокойно уже могли изъявить свое желание взять неизвестных существ под крыло. «Да вот только хрена лысого!» «Ничего, думаю, хольмганга дом темного течения, будет находиться в подвешенном состоянии, а уже после дело будет за мной. Во всех мирах лишь силы решает, кто есть кто на самом деле». «Захар, как я понимаю, именно в нее ты угодил вместе с Алиной», — вдруг догадался Долгорукий, внимательно наблюдая за всеми моими телодвижениями и манипуляциями. «Неужели она особенная?» — следом за другом отозвался Пожарский переглядывая с Морозовой, а после отца Невыще взглянул на расщелину. По размерам врата натянет на среднюю или даже частично на великую. Месяца три-четыре она откроется сама. Что ж, в умственных навыках этих троих я ничуть не сомневался. С ними можно работать. Они все еще молоды, и их мышление не закостенело, как у многих их знакомых из среднего и старшего поколения. К появлению новых существ Те должны отнестись вполне лояльно и миролюбиво. Но, само собой, многие из дворян и землян будут недовольны подобным осознанием. «Все так», — расслабленно кивнул я, затем глаза мои встретились с цепким взором Назарова. «Роман Петрович, вы уведомили о том, что находится внутри?» «Разумеется, иначе меня не назначили бы начальником форпоста», с неизменной улыбкой кивнул мужчина, а взгляд его невольно устремился к взволнованному киртайсу который ни на шаг не отходил от меня и всюду следовал по пятам. Поэтому здесь такая охрана. — Внутри находится что-то важное? — тихо спросил Морозов, обращаясь к Назарову. — Увы, Анастасия Егоровна, информация засекречена свыше, — вкратчево отчитался маг. — Приказ вашего отца и императора. Слова начальника форпоста возымели почти мгновенно нужный эффект, потому как троица столпов Пару секунд спустя смотрела на трещину совсем по-новому, и столика немалого ошеломления. «Настя!» — вдруг тихо обратилась к Морозовой Ростислав, который с самого начала нашей поездки находился под личиной соловья. «Верь Захару!» «Раз мы все обсудили, то все в сторону. А вы, Сергей Петрович, и ваши люди, пусть будут готовы!» — спокойно произнес я, подходя вплотную к трещине и чем ближе я к ней приближался, тем ниже становилась окружающая температура. «Что вы задумали, Захар Александрович?» заинтересованно полюбопытствовал Назаров. «Проверить одну мысль!» Эфира в теле скопилось все те же жалкие крупицы. Но, надеюсь, этого хватит. Как бы мне не хотелось этого признавать, но обычным разумным магия пространства не подвластно. Даже Реонор в ее освоении не продвинулся слишком далеко. Ведь это сила в странников астрала и многих так называемых башков. Однако мне и не нужно брать ее полностью под контроль. Всего-то и необходимо, что напитать образовавшийся конструкт. «Как я и думала, очень холодно», — довольно улыбнулся я. Стоило коснуться эпицентра трещины пальцами, как на руке точе стала образовываться ледяная корка, а от самого разлома разила знакомым и в то же время чужеродным и страшным холодом дикой стигмы. Что шпара? пара, и да поможет мне бездна. Покажись, алая дрянь, постулат рианорского персерка. Сила громового тела и духа моментально застроились по коже. Ракучащая яростная молния с неистовым ревом заполонила в радиусе нескольких десятков метров всю округу, отчего все столпы Самназаров и Кертайс мгновенно отшатнулись еще дальше. Из темных заколков памяти на поверхность мыслей начали медленно всплывать необходимые знания и навыки. «Пять неотложных заветов магии Реонора. Представить, возобладать, принять, обуздать, приказать. Приди и явись на мой зов, необузданная сила пространства. Я приказываю тебе». Пространственные потоки Реонора, эфир от отблеск Импета. До поры до времени неподвижное темно-багровое вместилище вдруг неистово загремело и стало расширяться под натиском могущественной силы. Собственное тело внезапно начало давать слабину, не справляясь с выплеском энергии. Пробудившийся очаг в любой момент готов был взорваться от нахлынувшей силы. Вот только слава бездне, что эфир в организме оказалось всего-навсего несколько крупиц. В следующий миг потоки рианорской силы на моей ладони, что были прикрыты алой молнией, преобразились в грязно-серую субстанцию пространства и ловко проникли в разлом. — Твою мать! — вырвался изо рта облещенный хрип, а тело невольно пошатнулось от усталости. — Сдохнуть можно. Уже забыл, каково это. А теперь на всякий случай спецэффекты, в избежании лишних вопросов. Перше стволы молнии Реонора. Бесчинствующая молния, что заполонила часть пространства форпости, с диким визгом и ревом спикировала сверху, и несколько красочных, но слабеньких разрядов стихии атаковали формирующуюся трещину. «Захар!» — заревела откуда-то сбоку раненым зверем Романов, наблюдая за происходящим безумием. «Это ты называешь проверить свою мысль? Атаковать ее? Она ведь рвануть может прямо к... Ох, чтоб меня катаклизм задрал! Глазам не верю!» Вдруг выдохнул резко юноша, прервавшись на полусловие, а его расширившиеся глаза, как и глаза всех присутствующих, вот-вот готовы были вырваться из орбит в любой момент. «Твою же ж мать!» А посмотреть сейчас было на что. Сила пространства и эфира сделали свое дело как нельзя лучше. В следующий миг матовый светлый луч света, который охватывал целиком разлом, с удушающим грохотом устремился ввысь. Затем же, под шокированными взглядами всех наблюдателей, трещины, точнее будущие врата, стали становиться все четче и достигнув своих ожидаемых размеров, ослепительно вспыхнули. Луч выпускаемой энергии медленно развеялся на несколько километров прочь от эпицентра врат. Затем же тот стал оседать белесой дымкой и формировать уже знакомый блокирующий купол стигмы. Тем не менее, не минулые секунды, как рианорское ее будто взбунтовалось. Предвкушающая улыбка самопроизвольно исказила лицо, а яростная молния поступающего кровопролития затрещала еще безумнее. «Роман Петрович, надеюсь, ваши люди готовы к неожиданностям?» Негромко обратился я к заметно задаченному Назарову. «Остальные тоже будьте наготове», — бросил я столпам «У нас гости». Последнее слово только покинуло мой рот, как раздался кровожадный бешеный рев множества тварей. Из зева врат на всем ходу стали выскакивать различные порождения катаклизма. Около семиста анказов и несколько десятков ледяных бехемотов. Но это было не все. Приближался еще кое-кто. Ну, коли так, — зашептал я одними губами себе под нос, неспешно вынимая из ножен джады, то почему бы не развлечься с этим мусором, пока не прибыл старый знакомый? Как говорит Леня, чем черт не шутит? По губа дома Нурата, рассекающий валы. И ответом на мой вопрос стал предсмертный виск сразу нескольких десятков уже знакомых тварей. За все свои 32 года жизни Анастасия Морозова могла с легкостью сказать, что повидала не все на свете, но лицезреть успела так или иначе многое. Правда, чуть менее двух лет назад Ее мировоззрение, как и мировоззрение ее друзей, стало рушиться и изменяться на глазах. А все началось с безобидного появления в форпосте Шордол двух самодовольных юнцов, которые умели раздражать лишь одним своим поведением и разговорами — Соловей и Кровавый Лазарь. Один, своими невероятными достижениями и сумасшедшими поступками, мог вогнать в краску и шок любого. Правда, так или иначе, силу этого человека — Невозможно было не уважать. А второе оказалось абсолютно неизвестной личностью. Вот только именно от него, при накатившей волне твари, она по-новому взглянула на использование своей стихии льда. Как оказалось, эти двое умели не только красиво болтать, но и умело сражаться. Причем настолько умело, что в одиночку уничтожили несколько десятков мантикора. Уже тогда, в кругах столпов среднего поколения, Во время войны начали всплывать многие слухи. И чем больше проходило времени, тем сильнее рос как ее шок, так и удивление знакомых уникумов. Эта странная парочка прямо на глазах писала свою историю. Защита форпоста Шардол, сила кровавого лазаря, странное даже в чем-то новое использование магии соловья. Их охота на враждебных изгоев, которые кроме страха и ужаса в душе недругов Более не пробуждало ничего. Где массово умирали множественные изгои, там с легкостью орудовал этот неугомонный тандем. Умерщвление Цербера, откровение Ростислава Романова, что затронуло сердечные струны ее души. И как итог, случилось то самое событие, что смогло потрясти не только империю, но и весь мир. Явление палача империи и камчатская бойня. Более полумиллиона живых существ были убиты руками одного единственного мальчишки. Но мальчишки ли? Потому как после всех историй бесед с Ростиславом девушка перестала так думать. Уже после оценки Анастасия вместе со своими друзьями усомнилась в собственных силах. Но сомневалась она до тех самых пор, пока молодой князь Лазарев, а не еще и глава собственного рода, прилюдно не свернул шею целому боярскому князю на дуэли. Именно тогда сомнения отступили прочь, и на смену им пришел поглощающий душу предательский страх. Теперь же, глядя на все происходящее перед глазами, а точнее на силу этого человека, страх вернулся вновь. Даже сейчас, внимательно наблюдая за Романовым и Лазаревым, она понимала, что Ростислав неосознанно стал перенимать повадки своего друга, потому как стоило Захару принять первый удар твари на себя, как рядом с ним образовался сам цесаревич и тот самый незнакомец. Битва оказалась долгой, а неизвестных тварей было множество, и те нескончаемой рекой неустанно продолжали наступать. Однако за такой битвой было наблюдать до смешного и обидно. Большая часть чудовищ уничтожалась вездесущей безжалостной молнии Лазарева и его техниками, смертоносным льдом Ростика и стороны магии тьмы того самого незнакомца. Даже стеновики военные Самназаров не успевал вовремя отдавать приказы, потому как твари в мгновение ока уничтожались у самих врат. Самой же троице столпов и остальным стражам не оставалось ничего больше, как брать на себя тех, кто просочился сквозь заслон магии этой троицы и магическую бомбардировку стеновиков. «Нет, Соловей!» — завопила испуганно Морозова, не сводивший взгляда с Романова весь бой. Сразу четыре монстра оказались в смертельной близости от цесаревича. Девушка стремглав бросилась к нему на выручку. «Берегись! За! В следующий миг все твари превратились в несколько неровных кусков расчлененной плоти. Техники князя Лазарева были стремительны, молниеносны и беспощадны. Парень носился вокруг врат, не успевал повсюду, подобно вихрю. Тут и сам в какой-то мере напоминал своей жестокостью и кровожадностью. Могущественное порождение катаклизма. Причем делал это князь с абсолютно отчужденным лицом. Тем не менее к такому равнодушию Захара столпы уже смогли привыкнуть. В данный момент их боли удивляло поведение Романова. Тот не удосужился почесаться или даже обернуться на возглас Анастасии и всецело доверил свою жизнь так называемому палачу империи. Тварей хоть и было много, но все они оказались на ранге магистров или даже чуть выше. После непродолжительной битвы волна прибывающих из врат монстров стала ослабевать, а вскоре и совсем застопорилась. Но застопорилась она лишь для того, чтобы явить Земле огромную омерзительную мерзительную готовую вырваться из врат в любой момент. «Захар, это Саркан!» Вдруг завопил неверящий с легкой паникой Мактима, расширив от испуга глаза, параллельно с этим медленно отступая в ряды стражей. «Он больше и сильнее, чем прошлый!» «Вижу, не ореток, не глухой вроде бы», — ворочаливо откликнулся парень, в ленивой манере вытирая черную слизистую кровь на джадах, белоснежный мех только что убитой твари и спиной стоя к огромному чудовищу. «Назаров, дихомир людей!» — бросил громко Лазарев начальнику форпоста. «Ребят, вы тоже немного оступите», — обратился тот к удивленным столпам которые с интересом наблюдали за появившимся монстром. «С этими тварями у меня личные счеты!» Князь крутанулся вокруг своей оси, одновременно забрасывая оружие обратно в ножны. Рывком, будто из самого пространства, вырвал громовое копье. Правда, уже секунду спустя он совершил еще более неадекватное. Просто встав перед пастью ревущего чудовища, он спокойно прикрыл веки. Но не прошло и вдоха, как лицо мужчины брезгливо скривилось, а сам он словно оказался чем-то разочарован. «Бесполезный кусок дерьма!» — с отвращением тихо прошипел Лазарев, резко открывая глаза, в которых горело пламя негодования. «Ты «Да или же города никчемного мяса и костей? Неужели не мог принести чего-то полезного? Мусор, не более. На кой лето какого причиндала ты вообще сюда притащился?» Рев твари перешел на оглушительный ультразвук. Его оскалившаяся пасть, в которой плескался жидкий лед, и уродливые лапы оказались в смертельной близости от парня. Но вместо того, чтобы уйти или уклониться от атаки, тот лишь поморщился еще сильнее и, вяло подняв яростно стрекочущую глефу над головой, также вяло опустил ее вниз. Катись, в ад! процедил сквозь зубы Захар, а его темные алые зрачки сверкнули равнодушием. Темно-багровая вспышка на доли секунды ослепила всю округу. Оглушающий вопль монстр мгновенно затих, словно кто-то просто-напросто выключил назойливый звук. На глазах у всех присутствующих огромная туша чудовища, только что выбравшаяся из врат, медленно пошатнулась и разделилась на две неравные части, которые с грохотом приземлились на зиме. В нос ударила едкая вонь а все еще дымящаяся черная кровь за пяток мгновений окрасила поле битвы и свежевыпавший снег в темные тона. «Мирская дрянь!» — Пропубнил себе под нос Лазарев. Не прошло и минуты, как стали раздаваться кромки приказа Назарова. Форпост в кратчайшие сроки превратился в оживленный улей. Все это время Лазарев не сводил взгляда с разрубленного тела твари и разочарованно качал головой. Затем, резко развернувшись на месте, медленно зашагала в сторону своих спутников. «Что ж, думаю, для знакомства пришло более чем подходящее время», тихо заговорил парень, приближаясь к выпавшим в осадоконникумам, а после, махнув рукой, подозвала Магатимы к себе. «Кертайс, подойди. Представься, как и подобает своим новым друзьям. Маска тебе уже ни к чему». С заметным волнением молодой юноша оказался подлин группы людей и, с неким стеснением оглянувшись по сторонам, медленно стянул со своего светло-серого лица и пепельных волос маску альбиноса. «Это... Захар, это кто такой, чтоб меня?» ошеломленно выпалил пожарский, переглядываясь шокированными друзьями. «Он порождение катаклизма?» удивленно выпучила глаза Морозова, переведя затравленный взор на вполне спокойного Романова. «Мое имя Киртайз. Я представитель дома темного течения, из давно уничтоженного мира», — тихо из запинкой заговорил разумный. «Я принадлежу к расе отличимой от людей». «Вовсе нет, Анастасия Егоровна. Не оскорбляйте так моего друга», — расслабленно отозвался Лазарев, отрицательно качая головой. «Киртайз — не порождение катаклизма. Он безобидный алив. А за моей спиной располагается его дом. Точнее, то, что от него осталось. Продолжение следует. Читал Родион Нечаев.